Закери Эзра Роулинс следует за Мирабель коридорами, круто сворачивающими между залами, которых он еще не успел рассмотреть, сквозь двери, о которых не догадывался, что это дверь. Он засматривается, когда они идут по стеклянному полу, на забитый книгами коридор под ногами, этажом ниже, а затем торопится догнать Мирабель. До сердца они добираются в два раза быстрее, чем он рассчитывал, и Мирабель сразу направляется не к лифту, а к одной из упавших люстр, на которой висит куртка из серой потёртой кожи и чёрная сумка-мессенджер через плечо. "По мне не понадобится пальто", беспокоится Закери, глядя, как Мирабель натягивает куртку, в мыслях её не сбегать ли к себе за своим забрызганным краской одеянием, которое она вы забыла тослать на кухню почистить. Налево от него раздаётся мяуканье, и, повернувшись на звук, Закери видит рыжего кота, который сидит на пороге кабинета хранителя. Позади кота заметен и сам хранитель, который сидит у себя за столом и пишет, и при этом, не прекращая движения пера по бумаге, поверх очков внимательно за ним с миробельно наблюдает. Закери с трудом подавляет в себе желание поднять руку и помахать ему. Да. говорит Мирабель, не обращая внимания ни на кота, ни на хранителя, рассматривая льняные брюки и свитер Закири. Пожалуй, давайте-ка что-нибудь подыщем. Сумку свою оставьте здесь. Закерий кладет сумку на пол, а Мирабель торопливо сворачивает в ближайший за лифтом коридор и открывает там дверь, за которой обнаруживается кладовка, заваленное пальто, шляпами, пишущими машинками, коробками карандашей и ручек, осколками каких-то скульптур. Как добычу в лавке старьевщика, она выхватывает из этого хаоса охотничью куртку из зеленой шерсти с коричневыми заплатками на локтях, в идеальном состоянии. И протягивает её Закери, проворно переступив через руины бюста на полу, одинокий гипсовый глаз печально взирает на её ботинки. Вот это должно подойти, говорит она, и, конечно же, так оно и есть. Накинув куртку на плечи, Закери идёт за Мирабель в светящийся мрамором аванзал. Она нажимает на кнопку лифта, та послушно загорается. Стрелка рывком обращается вниз. Вы это выпили? спрашивает Мирабель, пока они ждут. "О чём вы?" Она указывает на ту стену, где в нише была ёмкость с питьём, напротив игральных костей. "Выпили?" повторяет она. "Ах, да. Да, конечно. Это хорошо", говорит Мирабель. "До «Да разве у меня был выбор? Ну, вы могли вылить питьё или переставить ёмкость куда-нибудь или что-то ещё?" Дело в том, что из тех, кто не выпил, никто здесь не остался. Лифт нежно звякнув распахивает свои двери. А как поступили вы? интересуется Закери. Мирабель усаживается на бархатную банкетку по одну сторону, он по другую. Вряд ли это другой лифт, но бархат обивки хоть и выцвет, но безупречно чист, а ведь он хорошо помнит, что заляпал тогда краской и всё, что только смог. Я, говорит Мирабель. Никак. Что? А оставили рюмку там? Нет, я ничего такого не делала. Ни с костями игральными, ни с рюмкой выпей меня. Не сдавала вступительный экзамен. Как вам это удалось? А я местная. Я родилась здесь. Правда? Нет, неправда. Я вылупилась из золотого яйца, которое норвежскому лесному коту пришлось целых полгода высиживать. Он до сих пор меня ненавидит. И, помолча в секунду, добавляет. Ну, конечно же, правда. Я прошу прощения, говорит Закери. Но все это как-то, ну, слишком. Нет, это мне нужно просить прощения, качает головой Мирабель. За то, что вас бросили в самую круговерть, но честное слово, я благодарна вам за компанию. Вынимает из сумки портсигар и щелчком распахнув его, протягивает Заккери. Тот, открыв было рот, чтобы пояснить, что не курит, видит, что портсигар наполнен всех цветов круглыми карамельками. Хотите историю? Вам станет полегче, и они срабатывают только пока мы в лифте. Вы шутите? Недоверчиво говорит Закери, но всё-таки берёт бледно-розовый, мятный, как ему кажется, судя по виду, плоский кружок. Мирабель улыбаясь ему убирает портсигар, не взяв оттуда конфетку. Закери кладёт свою на язык. Так и есть, мята? Нет, сталь. Холодная сталь. История разворачивается скорее в голове у него, чем в ушах. И слова сразу и есть, и их нет, а картинки, чувства и ощущения меняются от изначальных мят и стали, через кровь к вкусу сахара и запахам лета. А потом раз, и всё кончено. "О, что это было?" спрашивает Закери. "Это была история", говорит Мирабель. "Можете попытаться пересказать её мне, но я знаю, что словами это непросто". Это было. Закири замолкает, пытаясь осмыслить этот необычайный, стремительно краткий опыт, который впрямь оставил в его памяти историю, похожую на полузабытую сказку. М-м, жил был рыцарь. Ну, в сияющих доспехах, конечно. Многие любили его, но он никого не любил и чувствовал себя из-за этого виноватым. И поэтому всякий раз, разбив чьё-то сердце, он вырезал у себя на коже сердечко. Целые ширинги разбитых сердец на руках, на ногах, через грудь весь стал в этих сердцах. А потом встретил одну особу, которая, ну, которая нет, я не помню, что случилось потом. Рыцари, что разбивают сердца, и сердца, что разбивают рыцарей, кивает ему Мирабель. Что, знаете ту историю? Нет, истории и каждый раз разные, но впрочем, состоят из одинаковых элементов. Это касается всех историй, независимо от формы, которую они принимают. Было так, а потом что-то переменилось. Перемена. Вот в сущности о чём все истории в конце концов. Откуда они взялись эти конфетки? Много лет назад я нашла целую банку и с тех пор всегда держу несколько при себе. Это то же, что носить в сумке книгу, которая, конечно же, у меня с собой есть. Закери смотрит на эту таинственную розоволосую незнакомку, история про рыцаря и его сердца ещё пощипывает ему язык. Да что же это такое? растерянно говорит он, сразу обо всём и с верой в то, что она его понимает. Никогда у меня, Эзра, не будет убедительного ответа на этот вопрос, отвечает она, и улыбка, которая сопровождает эти слова, печальна. Это кроличья нора. Хочешь знать, как выжить после того, как ты в неё провалился? Закире кивает, и Мирабель наклоняется к нему. Её веки припудрены золотом. Стань кроликом, шепчет она. Закери пристально на неё смотрит и в какой-то момент понимает, что ему стало чуть поспокойней. «Ты нарисовала мою дверь. Там, в Новом Орлеане», — говорит он, «когда я был маленьким». «Да. И я думала, что ты откроешь её. Это как лакмусовая бумажка. Если ты достаточно доверчив, чтобы попытаться открыть нарисованную дверь», Ты скорее всего поверишь в то, куда она ведёт. Лифт рывком останавливается. Быстро доехали, замечает Закери. Если его представления о времени хоть сколько-то верны, его собственный спуск длился раза в 3 дольше, как минимум. Ну или на то, чтобы рассосать карамельку с историей, ушло больше времени, чем ему показалось. «Нам и следует поторапливаться», — кивает на это Мирабель. Лифт открывается у той же винтовой каменной лестницы со светильниками на цепях, которую Закерри помнит с прошлого раза. «У меня вопрос», — говорит он. «У тебя скоро будет их столько?» — отвечает ему Мирабель, меж тем, как они поднимаются по лестнице. «Что придется записывать». «Где именно мы сейчас находимся?» В промежутке. Мы ещё не в Нью-Йорке, если ты об этом. Но кроме того, мы вообще нигде. Это продолжение лифта из тех времён, когда его не было, а была только лестница, и по ней надо было идти и идти. А иногда ты падал и всё. Или была просто дверь. Не знаю. Документов мало осталось. Иногда лестницы здесь нет, но лифт уже какое-то время есть. Это как тессеракт, только в пространстве, а не во времени. Или тессеракт и про то, и про это? Мне очень стыдно, но я не помню». Они доходят до двери на самом верху. Дверь встроена в камень. Простая деревянная дверь. Ни украшений, ни символов. Мирабель снимает с шеи один из ключей и отпирает ее. Хорошо бы они не заставили ее шкафом, как в прошлый раз. Говорит она, приоткрыв её немного, и заглядывает в щель. Быстро она вталкивает Закери, входит сама и закрывает дверь за собой. Закери оглядывается и не видит никакой двери, стена как стена. Приглядись-ка получше, говорит Мирабель, и только тогда Закери различает линию, карандашный след на стене, тоненький, как трещинка по лаку. которая очерчивает контур двери еле заметной штриховкой. Её можно принять за пятно, обозначена ручкой, а помарка под ней определённо похожа на замученную скважину. Вот это дверь? удивляется он. Это инкогнита дверь на случай особой срочности. Не думаю, что кто-то её найдёт, но всё-таки всегда запираю. книжные места к дверям всегда восприимчивы. Думаю, что благодаря высокой скучности истории в одной точке». Закери озирается. Они стоят в промежутке между двумя высокими, под потолок, деревянными стеллажами, битком набитыми книгами. Некоторые из них с красными наклейками, которые выглядят ужасно знакомо. Мирабель легонько подталкивает его — И из-за стеллажей они выходят на относительный простор, где стоят столы, заставленные книгами и виниловыми пластинками, всё с теми же красными наклейками, и смешиваются с людьми, спокойно всё это рассматривающими. И там, наконец, при виде широкой лестницы, ведущей на первый этаж, он понимает, почему ему тут всё знакомо. «Так мы в Стрэнде?» — восклицает он. Что навело тебя на эту мысль? улыбается Мирабель. Неужто вот эта большая красная вывеска, которая гласит: "Trend 18 миль к Ник"? Цифры, кстати, приуменьшены. Я думаю, миль здесь побольше. Закерий в самом деле очень знаком более многолюдный первый этаж огромного книжного магазина со стойками, на которых отдельно представлены новые поступления, бестселлеры и наш выбор. Книги, одобренные теми, кто работает в стренде. Он всегда прислушивается к таким советам. А также фирменные эко-сумки из мешковины. Множество таких сумок. И ему вдруг приходит в голову, что место это, в меньшем масштабе, напоминает собой полное книг пространства как раз где-то под ним. Так случайно навеянный запах напоминает знакомый вкус, хотя и не передает переживания целиком. Пробравшись между стойками, столами и покупателями, миновав длинную очередь в кассу, они скоро оказываются на тротуаре, под обжигающей ледяным ветром. И Закерии страшно хочется вернуться назад, и не только потому, что там книги, но и потому, что его лёгкие брюки совсем не годятся для январской снеговой каши. «Нам недалеко», — говорит Мирабель. «Прости, что сегодня такая поэзия». Что такое? переспрашивает её Закари. Поэзия, повторяет Мирабель. Я имею в виду погоду. Погода как стихотворение, где каждое слово значит больше, чем что-то одно, и все метафоры. Значение сгущается в ритм, звук и пространство между предложениями. Вся интенсивность и острота, совсем как мороз и ветер. «Ну, ты могла бы просто сказать, что на улице хладрыга?» «Да, могла». Тусклый и пасмурный день клонится к вечеру. На пути по Бродвею к Юнион-сквер приходится уворачиваться от пешеходов. Потом они сворачивают направо, и Закерий теряет свои манхэттенские ориентиры. Воображаемая карта города сменяется координатной сеткой, которая тонет в речной пустоте. Мирабель уворачивается от пешеходов лавче, чем он. Нам сначала надо ещё зайти кое-куда, говорит она вдруг, открывая стеклянную дверь и придерживая её, чтобы выпустить на улицу до ушей замотанную шарфами пару. Ты ты всерьёз? Закири смотрит вверх, где над входом вывеска с вездесущей зелёной русалкой. Неужто есть время на покойку? Кофеин Важное оружие в моём арсенале, заявляет Мирабель. Они входят и становятся в хвост небольшой очереди. Ты что будешь? Закери вздыхает. Да я угощаю, толкает его локтем в бок Мирабель. А он и не видел, что на ней вязаные перчатки без пальчиков. У него самого конечности так замёрзли, что их сводит от тоски по перчаткам. Большой матча латте с обезжиренным молоком. Здаётся Закери, признавая, что выпить что-то горячее отличная идея, учитывая погоду с её ледяной поэтикой. Понятно, кивает Мирабель с таким глубокомысленным видом, словно выбор напитка в Старбаксе. Как ты его характеризует? Ну, в самом деле, что может сказать о нём склонность к зелёному порошковому чаю со взбитой молочной пенкой? Всё выглядит совершенно нормально. Они стоят в очереди за кофе, пол влажный от растоптанного снега. Выпечка и десерты в стеклянной витрине обеспечены ценниками. Люди сидят по углам, уставившись в лэптопы. Всё слишком нормально. Это сбивает с толку, вызывает головокружение. Может, отправившись в страну чудес, вам стоит там и остаться? Ведь после неё в реальном мире прежнего уже не будет ничто, никогда. Интересно, поверят ли вот эти то ли студенты, то ли писатели, которые выстукивают что-то в своих лэптопах, если сейчас сказать им, что прямо под их ногами клад, подземное сокровище в виде книг и сюжетов. Не поверят. И он бы не поверил. Он и сейчас не может сказать с уверенностью, верит ли он. Единственное, что удерживает его от того, чтобы списать всё на сложнейшую галлюцинацию, это разоволосые дама с ним рядом. Он смотрит в затылок Мирабель, которая в данный момент разглядывает полку с сувенирными кружками. Мочки её пронизаны множеством серебряных колечек. За ухом полоска шрама длиной примерно в 2 Корни волос начинают отрастать, и видно, что от природа она шатенка. Кстати, парик её на балу был примерно такой окраски. Интересно, не нарядилась ли она тогда сама собой? Он пытается вспомнить, с кем она тогда ещё разговаривала, общалась ли с кем-то кроме него. Хмм, нет. Для персональной галлюцинации многовато деталей. Не по силам ему придумать столько подробностей. И потом, разве созданное воображением дамы заказывают кофе в Старбаксе? Но наконец девушка за стойкой смотрит прямо на Мирабель и спрашивает, что ей угодно. Большую звёздную пыль с мёдом, сливок не надо, говорит Мирабель. И хотя Закер ждёт, что продавщица сейчас переспросит, та беззвучно пробивает заказ. И матча латте с обезжиренным молоком, тоже большую. Ваше имя? Зельд, отзывается Мирабель. Девушка говорит, сколько с неё, и Мирабель платит наличными, а сдачу бросает в банку для чаевых. Закери идёт за ней в другой конец стойки. Что это ты заказала? спрашивает он. Информацию, отвечает Мирабель, но в подробности не вдаётся. «Люди совсем не пользуются секретным меню, ты заметил?» «Я хожу в независимые кофейни, где меню пишут мелом на досках, иронически отзываясь о качестве блюд». «И всё-таки у тебя на готове был весьма специфичный для Старбакса заказ». «Зельда!» — выкликает кофевар, выставляя два картонных стакана на стойку. «Зельда — это по поводу принцессы или в честь Фитджеральда?» интересуется Закери, когда Мирабель их приносит. Понемножку того и другого, отвечает она, подвигая к нему стакан пониже. Они выходят на улицу, где скоро совсем уж стемнеет и стало ещё холодней. Закери греет руки о свой стакан, отпивает из него приятно горячую зелёную пенку. А правда, что такое ты заказала? спрашивает он Мирабель, которая уже тронулась в путь. «В основном это Эрл Грейс с соевым молоком, мёдом и ванилью», отвечает она, подняв свой стакан. «Но заказала я его вот почему». И она поднимает картонный стакан ещё выше, так, чтобы Закери увидел шестизначное число, написанное по дну нестираемым маркером. «721-909». И что это значит, удивляется он? Увидишь. К тому времени, как они доходят до следующего квартала, дневной свет совсем гаснет, оставив после себя зарево заката. Как ты познакомилась с Дарианом, интересуется Закери, пытаясь рассортировать готовые вырваться вопросы. Чего доброго, и в самом деле придётся завести специальный блокнотик. Так быстро они возникают и тут же вылетают из головы. Он делает ещё глоток стремительно остывающего латте. "Мыло делал, он пытался меня убить", говорит Мирабель. "Что?" изумляется Закери, но она вдруг останавливается посреди тротуара. "Мы пришли". Закери даже не узнал ту обсаженную деревьями улицу. Здание с вывеской клуба коллекционеров выглядит самым обычным. Ну, может быть, самую чуточку зловещим, но это скорее связано с тем, что вокруг ни единой души. Ты закончил? спрашивает Мирабель, кивнув на его стакан. Закери допивает, после чего на аккуратно вставляет оба стакана в сугроб у входной лестницы. Тут неподалёку есть ещё один клуб коллекционеров, говорит она, пока они поднимаются к двери. Неужели Отзывается Закери, жалеет, что не спросил Мирабель, есть ли у нее хоть какой-то план. «Да, но там собирают марки». Она поворачивает ручку, и дверь, на удивление Закери, подчиняется. В маленькой прихожей темно, светится только красный огонек на стене рядом с небольшим экраном. Система сигнализации. Мирабель набирает на кнопочной панели «7-2-1». 9.09. Огонёк зеленеет. Мирабель открывает вторую дверь. В холле полумрак. Лишь лиловый сумеречный свет просачивается с улицы в высокие окна, отчего ленты, на которых висят дверные ручки, кажутся бледно-голубыми. Их даже больше, чем Закери, помнится. Ему хочется выспросить у Мирабель, как она заказала код сигнализации в Старбаксе. И что именно имело в виду, сказав, что Дариан пытался её убить? Но разумней представляется помолчать. Но тут она дёргает за одну из ручек, оторвав её от того, к чему там она прицеплена на потолке, и ручка падает, сопровождаемая клацанием своих собратьев, бьющихся друг о друга с нестройным низким звуком, напоминающим колокольный звон. Вот те и разумность молчания. «Ты могла бы позвонить в дверь», — замечает он. «Фиг бы тогда они нас впустили», — отзывается Мирабель. Она поднимает ручку, та из меди, с зеленоватой патиной, и смотрит на этикетку. Закери читает вверх ногами. «Тофино, Британская Колумбия, Канада, 8-7-05». А потом они включают сигнализацию только тогда, когда дежурных здесь нет. Они идут к лестнице, и Мирабель пальцами касается лент, как струн арфы. "Можешь представить себе все эти двери?" спрашивает она. "Нет, честно говорит Закари. Их слишком много". Он идёт и читает на ходу этикетки: "Мумбаи, Индия, 2-го, 12-го, 13-го. Хельсинки, Финляндия, 9-го, 2-го, 10-го. Рабат, Марокко, 1-го, 4-го, 01-го". Большей частью они были уже утрачены, когда закрылись, если ты понимаешь, о чём я, говорит Мирабель. Заперты и забыты. Время навредило им не меньше, чем мне эти. Они просто завершают то, что ещё не доделано. Здесь все? Или у них такие же здания ещё в Каире и в Токио, хотя они думают, что есть какой-то порядок, по которому ручки распределяются, какую куда. Здесь висят в основном красивые, но есть ещё те, что в коробках, совсем тем, что нельзя жечь. Она произносит это с такой печалью, что Закиря теряется, что сказать. Они молча вступают на лестницу. В окнах над ними догорает последний свет. А с чего ты решила, что он здесь? спрашивает Закери, а заботившийся вдруг, вправду ли это спасительная миссия, или у Мирабель есть другой повод явиться сюда под прикрытием темноты. Пустота вдруг выглядит подозрительной, подозрительно удобной. Что? Волнуешься, что это ловушка? Да, Эзра, спрашивает Мирабель, когда они сворачивают на лестничную площадку. А ты, Макс, парируй тон. Но ну, я точно знаю, что мы слишком умны для этого. И тут Мирабель, почти на самом верху лестницы, едва договорив, останавливается как вкопанная. Закери поднимает глаза ей вслед на что-то впереди, в холле второго этажа, на тень в угасающем свете. Тень, которая определённо представляет собой тело Дариана, подвешенное к потолку. на показ, как дверные ручки внизу, связанные и опутанные сетью из бледных лент.